17 мая. Из зеркала на меня смотрела одутловатая, пухлогубая физиономия с намечающимся двойным подбородком и противоестественно белыми щеками. Лишившись усов, расчесанных бакенбардов и пышных подусников, мое лицо словно бы вынырнуло из-за облака или из тумана и предстало передо мной голым, очевидным и незащищенным. Я был потрясён этим зрелищем. Казалось, я вижу самого себя впервые. В каком-то романе я читал, что человек по мере прожитых лет постепенно создает собственный автопортрет, нанося на гладкий холст своей доставшейся от рождения порсун узор из морщинок складок вмятины выпуклостей. Как известно, морщины могут быть умными и глупыми, добрыми и злыми, веселыми и печальными, И под воздействием этого рисунка, наносимого самой жизнью, одни с годами становятся красивее, а другие уродливее. Когда прошло первое потрясение, я пригляделся к автопортрету повнимательнее, то понял, что не могу с определенностью сказать, доволен ли я этим произведением. Складкой у губ, пожалуй, да. Она свидетельствовала о жизненном опыте и безусловной твердости характера. Однако в широкой нижней челюсти... Угадывалась угрюмость, а обвисшие щеки наводили на мысль о предрасположенности к неудачам. Поразительнее всего было то, что удаление растительности изменило мою внешность куда больше, чем давешняя рыжая борода. Я вдруг перестал быть великокняжеским дворецким и сделался каким-то комом глины, из которого теперь можно было слепить человека любого происхождения и звания». Однако Фондорин, изучавший мое новое лицо с видом ценителя живописи, кажется, придерживался иного мнения. Отложив бритву, он пробормотал как бы самому себе. «Вы плохо подаетесь маскировке. важность осталась чопорная складка на лбу тоже никуда не делась. Да и посадка гэг головы. Хм, Зюкин, вы на меня совсем не похожи. Ну, не чуточки. Разве что рост примерно совпадает. Ну да ничего». Лен знает, что я мастер по, по части перевоплощений. Столь очевидное несходство как раз может укрепить его людей в уверенности, что вы это я. Кем бы вас нарядить? Пожалуй, сделаем вас чиновником класса этак шестого-седьмого. На меньше чин вы никак не смотритесь. По Посидите тут, я схожу на средненькую в магазин готового платья для военных и чиновников. Заодно себе что-нибудь присмотрю. У нас в России человеку легче всего спрятаться за мундиром. Вчера вечером в той же газете «Грош», где поместил свое развязное объявление доктор Линд, Раст Петрович нашел извещение о сдаче квартиры. Сдаются на коронацию квартиры из семи комнат с обстановкой, посудой и телефоном. У чистых прудов 500 рублей. Возможно, пользование прислугой за отдельную плату. Архангельский переулок, дом статской советницы Сухоруковой. Спросить в швейцарской. Количество комнат показалось не чрезмерным А цена, с учетом того, что коронационные торжества уже почти закончились, невообразимой. Но фандорин меня не послушал. «Зато близко к почтам-то», — сказал он. И еще до исхода вечера мы обосновались в хорошей барской квартире, расположенной на первом этаже нового каменного дома. Швейцар был так рад получить плату вперед, что даже паспортов не спросил. Выпив чаю в пышно, но довольно безвкусно обставленной столовой, Мы обсудили план дальнейших действий. Впрочем, наша беседа скорее являла собой монолог Фондорина, я же в основном слушал. Подозреваю, что для Ираста Петровича так называемое обсуждение было просто размышлением вслух, а обращение ко мне за мнением или советом следовало считать не более чем фигурами речи. Правда, начал разговор именно я. демарш Шлинда и обретение крыши над головой подействовали на меня самым ободряющим образом — Так что от прежнего уныния не осталось и следа. «Дело, кажется, мне не таким уж сложным», — объявил я. «Мы отправим письмо с изложением условий обмена и займем наблюдательный пост близ окошка, где выдают корреспонденцию до востребования. Когда появится предъявитель казначейского билета, мы незаметно за ним проследим, и он выведет нас к новому убежищу Линда. Вы сами говорили, что у доктора осталось всего два помощника, так что справимся и сами, без полиции». На мой взгляд, план был весьма отдельный. Однако фандорин взглянул на меня так, будто я сморозил какую-то глупость. Вы недооцениваете, Линда. Фокус с предъявителем имеет совсем иной смысл. Доктор, конечно, ожидает, что я стану выслеживать его гаганца. Линду наверняка уже известно, что я веду собственную игру, и что власть мне больше не помогает, а наоборот за мной охотится. То, о чем знает вся городская полиция, секретом уже не является. Стало быть... «Линд думает, что я действую в одиночку. Я буду сидеть на почтамте, высматривая доктора у Связнова, а тем временем кто-то другой высмотрит меня. Ловец сам попадет в по ловушку». «Как же быть?» — растерянно спросил я. «Идти в ловушку. Да другого способа нет. Ведь у меня есть козырь, о котором Линд не догадывается. Этот козырь вы?» Я приосанился, потому что, не скрою, слышать такой из уст самодовольного Фондорина было приятно. Линд не знает, что у меня есть помощник. Я загримирую вас таким хитрым образом, что вы будете похожи... Нет, не на Фандорина, а на загримированного Фандорина. Мы с вами почти одного роста, и это самое главное. Вы существенно корпулентней, но это можно скрыть за счет просторной одежды. Всякий, кто слишком долго будет торчать подле пресловутого окошка, вызовет подозрение, что он-то и есть замаскированный ям. Однако при этом не трудно будет опознать и человека Линда, ведь он тоже станет, как вы выразились, торчать где-то неподалеку. Вовсе не обязательно. Люди Линда могут сменяться. Мы знаем, что у доктора осталось по меньшей мере два помощника. Они меня интересуют почти так же, как и сам Линд. Кто они? Как выглядят? Что нам про них известно? Я пожал плечами. Ничего. К сожалению, это действительно так. Спрыгнув в подземный склеп усыпальницы, я не успел ничего разглядеть. Как вы должно быть, помните, на меня сразу накинулся тот увесистый господин, к которому я был вынужден раздавить шейную артерию. Пока я с ним возился, Линд успел ретироваться, так и сохранив полнейшее инкогнито. Что же все-таки хотела сообщить нам про него Эмилия? Это... Что это? Он недовольно поморщился. Да что гадать. Про помощников же можно сказать только одно. — Кто-то из них русский. Или, во всяком случае, много лет прожил в России и в совершенстве владеет языком. — С чего вы взяли? И Раст Петрович взглянул на меня с сожалением. — Текст объявления, Зюкин. По-вашему, иностранец написал бы про алмаз яхонтовой Он встал, прошелся по комнате, достал из кармана нефритовые четки, пощелкал зелеными шариками. Не знаю, откуда эти четки взялись, вероятно, из саквояжа. Оттуда же, несомненно, появилась и белая рубашка с отложным воротником, и легкий кремовый пиджак. А бутылка виски, подарок мистера Фрейби, перекочевала из саквояжа на буфет. «Завтра, а, вернее, уже сегодня у нас с Линдом состоится решительное сражение. И мы это оба понимаем, и я, и он. Ничья исключается. Такова уж особенность нашего товарообмена, каждый твердо намерен забрать все... Ничем при этом не поступившись. Что такое в нашем случае означало бы ничья. Мы с вами спасаем заложников и лишаемся Орлова. фандорин кивнул на саквояж, куда накануне он спрятал камень.